Глава пятая. Нашим соседом в доме по суон -Уок под номером один был Дэвид Файф, которого Ричард знал еще по работе в Индии. Недавно он вернулся из Бомбея и сейчас служил в Министерстве информации. Мы были очарованы небольшим особняком, который арендовал Дэвид. Говорили, что прошлое дома полно тайн и загадок. К примеру, раньше под ним существовал подземный ход, ведущий прямиком в королевский госпиталь. По сведениям Дэвида, здесь же приходился еще один тоннель, уходящий под Темзу. В лихие времена им пользовались для побега от врагов. Старинный особняк буквально дышал историей. Многие поколения людей жили под этой крышей. Удивительная атмосфера подлинности навевала мысль, что тут вполне могут обитать призраки. Правда, до сих пор Дэвид не видел ни одного, хотя не терял надежды навстречу. Красивые резные панели на стенах были даже старше, чем панели, украшавшие нарядные залы королевского госпиталя. Особняк стоял в глубине мощенного камнем дворика. Трудно было бы найти более преданного жильца для такого места, чем Дэвид, который не уставал восхищаться красотами дома и с гордостью демонстрировал его гостям. Внутри сохранились оригинальные винтовые лестницы, крутые и извилистые, передвижение по которым порой оказывалось небезопасным. Однако представить в этих интерьерах другие было попросту невозможно. Мы спустились по одной из таких лестниц в комнату в полуподвале, где Дэвид ночевал во время налетов. Поскольку их с Ричардом связывала давнишняя дружба, Дэвид часто заглядывал к нам на обед — Он казался одиноким и слегка потерянным. 1 ноября Дэвид позвонил нам по телефону и пригласил зайти к нему вечером. Сказал, что хочет поделиться какой-то важной новостью. Вечером, когда мы устроились с бокалами Шерри в небольшой, изящно обставленной гостиной, Дэвид сообщил, что он накануне прошел медицинское обследование у двух известных специалистов и получил страховой полис. Мы знали, что после возвращения из Индии он сильно беспокоился о своем здоровье. Дэвида мучили ужасные головные боли и частые головокружения. В результате у него возникла навязчивая мысль, что причина недомогания — опухоль мозга. Наш друг, 37-летний холостяк, был милым, деликатным и чрезвычайно чувствительным человеком. Мы любили его и обрадовались, когда Дэвид признался, что есть девушка, которая ему очень нравится и на которую он хочет жениться, но до сих пор медлил, опасаясь, что серьезно болен. Однако после того, как два независимых специалиста заверили, что причин для беспокойства нет, Дэвид собрался сделать предложение. Девушку зовут Розмари. Через несколько дней он надеялся представить ее нам как свою невесту. Мы выразили надежду, что Розмари примет предложение Дэвида, и выпили за будущее счастье молодоженов. Наш друг, похоже, не сомневался в благоприятном исходе дела. Однако, будучи человеком скромным, несмотря на все свои таланты, заметил, что Розмари, Рози, как называл ее Дэвид, очаровательная и способная девушка, и, вероятно, у нее немало поклонников». Мы пригласили Дэвида поужинать с нами. Он ответил, что плохо спал минувшей ночью и чувствует себя усталым. И так, распрощавшись с нашим другом, мы покинули его около девятнадцати сорока. После ужина мне предстояло отправиться на дежурство в больницу. Миссис Фрит уже ушла. Она всегда уходила домой, если у мужа не было ночной смены. Я переодевалась в форменное медицинское платье под завывание сирен. В тот вечер тревогу объявили раньше обычного. Внезапно раздался мощный удар, сотрясший весь дом. Даже Вики вздрогнула и насторожила уши. С потолка посыпалась и а в студии наверху что-то упало. Я побежала в мастерскую. Две декоративные тарелки и слетевшая со стены картина валялись на полу. Однако зеленый кот по-прежнему сидел на подоконнике. Прямой и невозмутимый, он с отстраненным видом взирал на улицу. Толстый слой звездки покрывал комнату, словно нас замело снегом. Вероятно, бомба упала совсем рядом. Я прислушалась. Ухо различало грозный лай зениток на фоне привычного гудения вражеских самолетов. Однако ни шума, ни суеты, которые возникали вскоре после попадания снаряда, звонков пожарных машин, команд дежурных, направлявших кареты скорой помощи и отряды спасателей к месту взрыва. «Здесь, сюда, правее, ближе!» Слышно не было. Я вышла на Royal Hospital Road, посмотреть, что случилось. Однако ничего необычного, кроме висящей в воздухе мглистой дымки, которую я приняла за первый осенний туман, не заметила. Как не заметила и ни одного прохожего. Но не успели мы с Ричардом сесть за стол, как раздался телефонный звонок. Я взяла трубку. На другом конце провода раздался голос камердинера, работавшего в доме у Дэвида. Молодой человек был в панике. — Пожалуйста, возвращайтесь немедленно, — пролепетал он. — Кажется, мой хозяин мертв. Я попросила его повторить и передала трубку Ричарду. Муж спросил, что случилось. Но Камердинер повторял снова и снова умоляющим тоном. «Мой хозяин мертв! Пожалуйста, приходите поскорее! Пожалуйста!» Немедля, больше ни секунды, мы поспешили обратно на сон вок Я лишь заскочила наверх, чтобы надеть фартук медицинской сестры и накинуть форменный плащ. Камердинер, юноша временно работал у Дэвида, ожидая призыва в армию, встретил нас на пороге. Бледный и встревоженный, он едва мог говорить, однако, надо признать, самообладание ему не изменило. Внизу коротко бросил молодой человек и повел нас в комнату, которую чуть меньше часа назад Дэвид показывал нам, назвав ее моим бомбоубежищем. Дэвид лежал на кровати в пижаме. Кожа у него на лице приобрела странный сероватый оттенок. Глаза закатились, обнажив белки. Он мертв. Дрогнувшим голосом произнес мальчик. Похоже, выдержка ему все же изменила. На стуле возле кровати стоял пузырек с таблетками и стакан воды. Первое, что пришло мне в голову, Дэвид принял какое-то лекарство и впал в кому. Я попыталась нащупать пульс у него на запястье. Пульса не было. Тело было холодным, особенно ступни. И все же мне казалось, на шее прощупывается слабый пульс. «Что случилось после того, как мы ушли?» — спросила я камердинера. Хозяин отказался от ужина, сказал, что ужасно устал и пойдет спать. Он разделся, лег в постели и попросил принести ему стакан воды. Пока я ходил за водой, поблизости упала огромная бомба. Дом сотрясся до самой крыши. Выходя из кухни, я услышал какие-то странные булькающие звуки и стон, а, войдя в комнату, застал хозяина в таком виде. «Кто его врач?» — быстро спросила я. Камердинер назвал имя доктора. Я попросила молодого человека позвонить врачу и вызвать его сюда. Он ушел наверх, но почти сразу вернулся и сказал, что доктор отказался ехать, пока не закончится авианалет. Мы позвонили еще двум врачам, но те тоже заявили, что не готовы рисковать жизнью. Меня охватила ярость. Я чувствовала, Дэвида можно спасти, если предпринять экстренные меры. Пульс на сонной артерии все еще был слабо различим. Я постаралась укутать Дэвида, надеясь согреть его. Ричард покачал головой. Боюсь, это не поможет. Я позвонила доктору Томпсону в больницу Святого Луки. «Вызовите скорую, везите его сюда», — сказал врач. «Вызвать машину?» Да при налете мы даже врача не смогли вызвать. Я позвонила к себе на работу в медицинский пункт и объяснила, что произошло. Мне ответили, что вряд ли сумеют прислать врача, но обещали при первой же возможности отправить к нам санитаров с носилками. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем появились санитары. Протащить носилки вверх по узкой винтовой лестнице — задача не из легких. Трое хмурых мужчин — Сгрудились вокруг кровати, на которой лежал Дэвид. Двоих я знала. Однако командир бригады был мне незнаком. Этот человек выглядит мертвым, Буркнул он, уставившись на Дэвида. «Мы не забираем трупы, только раненых». Командир с вызовом посмотрел на меня. «Думаю, он жив», — возразила я. «Конечно, не могу утверждать наверняка, я ведь не врач. Но пульс есть». Но санитар не желал иметь дело с сомнительным пациентом. Вы, как медсестра, готовы поручиться, что этот человек жив?» Он снова принялся сверлить меня глазами. «До сих пор мне один-единственный раз пришлось быть свидетелем естественной смерти, пожилой женщины в благотворительном приюте, с которой я оставалась до самого конца. Все остальные смерти, которые я видела, были насильственными. Люди либо погибали от бомбежки, либо умирали под завалами». Я медлила с ответом. Видя мои колебания, Ричард собрался вмешаться, но санитар остановил его. «Нет, нам нужно мнение медицинской сестры». Он снова уставился на меня пристальным взглядом. «Вы утверждаете, что этот человек жив?» «Да», — твердо заявила я. «Этот человек жив, но если вы не поторопитесь, он умрет, прежде чем мы доберемся до больницы». «Очень хорошо». — кивнул командир отряда носильщиков. «Берем его, но под вашу ответственность, сестра!» Дальше начался мучительный путь наверх по крутой винтовой лестнице, которая не предназначалась для транспортировки человека на носилках. Подъем занял уйму времени. Мы с Ричардом шли следом. Видеть, как на каждом вираже носилки с бездыханным телом Дэвида то поднимают, то опускают, то поворачивают под таким углом, что дух захватывает, было настоящей мукой. Но мы, наконец, выбрались из полуподвала в холл, а затем на улицу, где нас поджидал медицинский фургон. Ночь выдалась ужасной. Внезапно поднялась настоящая буря. Налетел ветер и полил дождь. Гул самолетов, грохот артиллерийских орудий, свист бомб и уханье взрывов смешивались с завыванием ветра. Старший из санитаров все еще злился и продолжал сыпать тихими проклятиями в адрес упрямцев, из-за которых он только попусту теряет время. Камердинер Дэвида вызвался ехать вместе со своим хозяином в больницу. «Я сказала, что позвоню к себе на службу, предупредить, что опоздаю а затем тоже приду. Ричард спешил на свое дежурство. Он был наблюдателем в отряде противопожарной безопасности. Я позвонила старшей сестре медицинского пункта, объяснила в чем дело и помчалась в больницу Святого Луки. На улице было темно и сыро. Я решила срезать путь через Шоуфилд-стрит прямиком на Кингс-роуд. Я бежала под дождем, вжав голову в плечи и придерживая рукой каску. И вдруг то, что я поначалу приняла за мглистую осеннюю дымку, соткавшуюся в какое-то странное облако, показалось мне слишком плотным, словно толстое одеяло, и настолько густым, что в нем терялись окружающие предметы. Туман? При таком сильном дожде и ветре? Я освещала себе путь специальным маскировочным фонарем. Мы все ходили с ними в ночное время. Огонек едва теплился, и все же теперь я различила, что это было за облако. Пыль. Целая туча пыли, которая продолжала висеть в воздухе, несмотря на ветер и дождь. Пыль поднималась из гигантского провала, образовавшегося на Шоуфилд-стрит там, где совсем недавно тянулся длинный ряд домов. В слабом свете фонаря мало что было видно, и все же я разглядела достаточно, чтобы замереть посреди дороги, не в силах пошелохнуться. В этот момент в меня кто-то врезался. Я обернулась и увидела полураздетую, испуганную женщину. Несколько мгновений я смотрела на нее, лишившись дара речи. Мысль о Дэвиде мгновенно вылетела у меня из головы, а затем я поняла, что мы обе стоим на краю громадной воронки. Она была такой широкой, что, казалось, охватывала все пространство перед нами. Дома, находившиеся на этом клочке земли, просто исчезли. «Там люди!» — закричала женщина, хватая меня за руку. «Идем, помогите мне вытащить их! Бомба упала час назад, но из-под завала так никто и не выбрался!» Она указывала на какие-то руины позади кратера. На подгибающихся ногах я двинулась туда, куда показывала женщина — с ужасом думая, что в любую минуту могу наткнуться на еще одну такую же воронку. В этот момент из темноты вынырнула женщина в форме дежурного гражданской обороны. «Бесполезная затея», — сказала она. «Вы ничего не можете сделать. Лучше подождать спасателей, они уже в пути». «Не очень-то они торопятся», — сердито выкрикнула полураздетая женщина и снова обернулась ко мне. «Слышите?» «Слышите, они зовут?» Теперь я услышала голоса. Это было похоже на кошмарный сон. Погребенные под землей, словно уже умершие, люди продолжали звать на помощь и бороться за жизнь. «Они в подвале», — сказала женщина. «Большинство ночевали в подвале, а я нет. Я была у себя в комнате, как раз собиралась ложиться. Начала раздеваться, и вдруг взрыв» пришла в себя уже под открытым небом. «Помогите! Помогите!» — продолжали кричать люди, отчаянные, полные ужаса вопли. «Все в порядке, спасатели уже едут. Все в порядке, они уже близко. Постарайтесь сохранять спокойствие!» — кричала я в ответ снова и снова, стоя возле того места, откуда, как мне казалось, доносились голоса. Но это было невыносимо. Слышать душераздирающие звуки и ничего не делать. Меня охватило бешенство. Подбежав к развалинам, я принялась дергать и расшатывать камни. «Прекратите!» — крикнула дежурная. «Это опасно! Потерпите, они сейчас приедут!» И почти в то же мгновение на мертвой развороченной улице началась бурная деятельность. Теперь вопли погребенных тонули в рокоте моторов, лязги металла и быстрых отрывистых командах спасателей. Жутко было наблюдать, как в густой, пахнущей смертью черноте разгружают оборудование и готовятся к началу спасательных работ. Кто из забывателей понимает в полной мере, насколько это рискованно? Разбирать завалы, прокладывать в них тоннели и укреплять стенки проходов, чтобы добраться до людей живых и мертвых, похороненных внизу, да еще, если приходится действовать в кромешной тьме. Могли ли мы по-настоящему оценить труд спасателей? Я плохо представляла их работу, пока не увидела своими глазами, как в течение нескольких часов вытаскивали Милдред Костилью. При этом надо учесть, что та операция происходила при дневном свете. Различить лица спасателей было почти невозможно. Тонкие лучи фонариков на их касках освещали груды острых каменных обломков и лишь изредка выхватывали из темноты плотно сжатые губы и сосредоточенно нахмуренные брови работающих. Зато широкие лучи прожекторов над головой расчерчивали небо причудливыми узорами, выслеживая немецкие бомбардировщики и пришпиливая их светом к черному ночному бархату. Тошнотворно навязчивое гудение вражеских самолетов и сердитое рявканье зениток создавали фон, на котором раздавались отрывистые команды Джорджа Эванса, командира отряда спасателей. Зрелище было захватывающее и вместе с тем устрашающее. Но мощный звуковой аккомпанемент не мог заглушить крики, доносившиеся из-под развалин. Я снова и снова кричала в ответ «Спасатели прибыли! Скоро вас освободят!» Теперь ко мне присоединилась и женщина-дежурная. Но отчаянные вопли не прекращались. Мы понимали, люди слышат не только нас, но и грохот бомбежки и не в состоянии успокоиться. Я вновь принялась раскачивать обломки бетонных плит. Вторая полуодетая женщина взялась помогать мне, но дежурная снова остановила нас. Я уж пыталась, это бесполезно. Лучше подождать технику. «Лучше подождать!» лучше ждать ждать полуодетая женщина разразилась истерическими рыданиями я привлекла ее к себе и обняла за плечи где ваш дом спросила я она указала на гору кирпичей и щебня возвышающуюся возле той из под которой доносились людские крики кто то из ваших близких остался там она отрицательно качнула головой мама уехала вчера но «Соседи?» Женщина опять заплакала. Я увидела, что руки у нее исцарапаны в кровь. Меня снова охватила ярость. Хотя я понимала, спасатели прибыли так быстро, как только смогли, учитывая общую ситуацию в городе. И все же несчастные люди все это время находились внизу. Под проливным дождем, придавливающая их масса земли, делается все тяжелее и тяжелее. «О, Боже!» — мысленно простонала я. Пусть их поскорее вытащит. Или дай им умереть быстро и безболезненно». Джордж Эванс продолжал давать указания своим подчиненным. Новые отряды спасателей прибывали на место трагедии. В какой-то момент Джордж подошел к нам и посветил на нас фонариком. «Послушайте, вас тут быть не должно, идите в убежище», — велел он мне. А затем сказал плачущей женщине обратиться к дежурной, чтобы та отвела ее в пункт первой медицинской помощи. Один из членов команды Джорджа Эванса оказался моим добрым знакомым. Я дала ему прозвище Тапер. Он был настоящим экспертом по рытью проходов и укреплению тоннелей. Сноска Тэп, с английского простукивать, Однажды Тапер делился со мной опытом. Прежде чем начать работу, хорошенько простучи поверхности. Вот так. По звуку сможешь определить, есть там полость или предстоит идти через твердую породу. Слушай. Тапер взялся экзаменовать меня. Он стучал по разным участкам развалин, которые они разбирали, и спрашивал, есть полость или нет. Но я не обладала его тонким профессиональным слухом. Для меня звук везде был одинаков. Никогда не берись за дело без предварительной проверки. Не бросайся рыть землю, как твоя немецкая колбаса, почуявшая куриную кость, — наставлял мой друг. Это было еще одно из его железных правил. Сначала реши, где ты намерена прокладывать тоннель. И простучи поверхности. Вот так. Сейчас, стоя возле воронки на Шоуфилд-стрит, я видела тапера за работой, собранного и сосредоточенного. «Если вы не на службе, марш в укрытие!» — скомандовал другой дежурный, когда неподалеку взорвалась еще одна бомба. Я оглянулась по сторонам в поисках полуодетой женщины, но она исчезла. Теперь крики слышались и из-под других курганов, но в грохоте и темноте трудно было определить, откуда именно шел зов о помощи. Внезапно я вспомнила о Дэвиде. Что я тут делаю, застыв посреди разбомбленной улицы и, как зачарованная, наблюдая за кошмарной сценой? «Дэвид! Возможно, он уже мертв!» Я резко развернулась и бросилась бежать. «Эй, осторожней! Там повсюду воронки!» — предупредил дежурный. Но я уже пробиралась сквозь кучи земли, спотыкаясь на каждом шагу. Внутри все сжалось от охватившей меня тревоги. Тяжело дыша, я ковыляя среди руин, некогда бывших Шоуфилд Стрит, выбралась наконец на Кингс Роуд. Я увидела, что повсюду полыхают пожары. Яркое зарево освещало ночное небо. Кругом все время что-то грохотало и рушилось. Повсюду валялись обломки кирпичей, осколки черепицы, а кое-где торчали обугленные дымовые трубы. На Кингс Роуд меня остановил дежурный. Вы и на службе? спросил он. Я кивнула и помчалась в больницу Святого Луки. Машина, на которую везли Дэвида, ненамного опередила меня. Им пришлось сделать крюк и забрать еще одного человека. Когда я прибежала в приемный покой, там начали принимать раненых. Я помогала сестрам, пока доктор Томпсон делал предварительный осмотр тела Дэвида, который умер вскоре после прибытия в больницу. Доктор сказал, что, судя по всему, у него была опухоль мозга, но окончательный диагноз можно будет поставить только после вскрытия. Поразительно, если учесть рассказ Дэвида о недавно полученном благоприятном медицинском заключении. Я поделилась с доктором тем, что знала, и что не успел рассказать ему Камердинер а также спросила, был ли шанс спасти Дэвида, если бы нам удалось быстрее доставить его в больницу. Доктор Томпсон сказал, что пока не установлена точная причина смерти, ничего нельзя утверждать наверняка. В обратный путь я двинулась по Смит-стрит, поскольку Шоуфилд-стрит перекрыли. Конечно, я могла бы пройти, поскольку у нас не было формами медсестры, но сил на споры с дежурными и полицейскими не осталось. Я прибавила шагу, торопясь на дежурство, к себе в больницу. Всю дорогу я думала о Дэвиде. Странно было осознавать, что наш друг мертв. Ведь всего несколько часов назад мы с Ричардом сидели у Дэвида в гостиной и пили за его скорую женитьбу. В медицинском пункте кипела работа. Начали поступать раненые. Среди них оказалась и та полуодетая женщина Шоуфилд-стрит, которая пыталась вручную разбирать завалы, не дожидаясь приезда спасателей. Мой форменный плащ был заляпан грязью после беготни по развороченным улицам, а белый форменный фартук забрызган кровью после того, как я помогала сестрам в приемном отделении больницы Святого Луки. Понадеявшись, что старшая сестра не заметит моего неопрятного вида, Я быстро вымыла руки и присоединилась к коллегам. Если бы камердинер Дэвида принял наше с мужем приглашение переночевать у нас... После беды, случившейся с его хозяином, молодой человек был растерян и напуган. Пожалуй, некому было бы впустить гостя в дом. Я на дежурстве в больнице, Ричард в отряде пожарных наблюдателей, а Кэтлин ночевала в подвальчике у себя в магазине. Она устроила там уютное бомбоубежище И при сильных налетах предпочитала оставаться в нем В ту ночь бомбежка была особенно сильной и долгой Отбой тревоги прозвучал лишь под утро, часов пять Девять домов на Шоуфилд-стрит оказались полностью разрушены Двадцать других повреждены настолько сильно, что их тоже пришлось снести Количество жертв пока было неизвестно Вернувшись с дежурства, я приняла холодную ванну. Газ снова отключили. Выпила кофе и отправилась проверить, все ли в порядке у беженцев. Их приют на Тедуорд-сквер находился неподалеку от стертой с лица земли Шоуфилд-стрит. Мои подопечные были подавлены и молчаливы. Они слышали тот ужасный взрыв, но не видели его последствий. Шоуфилд-стрит до сих пор была перекрыта. Однако новости распространялись быстро. Бельгийцы были прекрасно осведомлены о раненых, погибших и о том, что многие все еще находятся под завалами, ничуть не хуже дежурных, преграждавших подходы к опасным участкам. «Спасатели продолжают копать?» — спрашивали у меня. «Да, спасатели продолжали копать. Они работали весь день и всю следующую ночь». В половине седьмого вечера снова завыли сирены. Когда оказавшиеся в ловушке жители разрушенной Шоуфилд-стрит услышали предупреждение о новом налете, заглушавшем голоса тех, кто пытался вызволить их из каменного плена, началась паника. Никакие заверения, что спасатели вот-вот доберутся до них и освободят, не могли успокоить обезумевших от ужаса пленников. Утром пришел полицейский, и стал задавать вопросы по поводу смерти Дэвида. Офицер объяснил, что в тех случаях, когда возможно обойтись без долгого расследования, они стали проводить беглое полицейское дознание. Я рассказала все, что мне было известно. Полицейский поблагодарил и сказал, что зайдет еще раз вечером поговорить с Ричардом, который в тот день рано уехал в министерство. Вскрытие показало, что Дэвид умер от коронарного тромбоза. Опухоли мозга врачи не обнаружили. Доктор Томпсон предположил, что страшный взрыв, потрясший дом, стал причиной сердечного приступа, который и убил Дэвида. Но хоть какие-то симптомы болезни должны быть, специалисты, занимавшиеся осмотром Дэвида, могли просмотреть их. Доктор сказал, что не обязательно. Приступ мог быть спровоцирован шоком. И все же мне трудно было принять это объяснение. Дэвид, молодой полный сил человек, невозможно поверить, что он мертв. Доктор Томпсон снова и снова уверял, что я сделала все возможное. Никакие самые срочные меры не помогли бы сохранить жизнь нашему другу. И все же это было во многих отношениях странное дело — А в сочетании с трагедией на Шоуфилд-стрит события той ночи превратились в настоящий кошмар, который намертво врезался в память. Так что и по сей день я помню каждое его мгновение. Джордж Эванс и его отряд проделали потрясающую работу. До сих пор Челси не видел такой гигантской бомбы. Но определить, куда именно она упала, в густой ночной тьме оказалось непросто. Воронка получилась настолько огромной, что в ней могли бы уместиться несколько автобусов. Скрупулезность, с которой дежурные гражданской обороны составляли списки жильцов каждого дома с указанием точного местонахождения каждого человека, причем списки сверялись и обновлялись ежедневно, как нельзя лучше продемонстрировала эффективность системы именно в случае трагедии на Шоуфилд-стрит. Когда раненые и погибшие были извлечены из-под завалов, выяснилось, что некая миссис Лэнхэм все еще не найдена. Спасатели возобновили работу и копали до тех пор, пока не отыскали пропавшую. Бомба упала во вторник, 1 ноября, и только в субботу, 7 ноября, тело миссис Лэнхэм было обнаружено. Когда стало ясно, что среди руин дома ее нет, стали копать самой воронки. Оказалось мощной взрывной волной, женщину буквально засосало в самый центр провала. Все вздохнули с облегчением. Погибшие обнаружено. Поскольку каждый человек находился на учете, невозможно было закрыть дело, пока все перечисленные в списке не найдены. Несмотря на размер бомбы и ужасающие разрушения, жертв оказалось меньше, чем можно было ожидать. 12 погибших. Шестеро серьезно ранены, и еще шесть человек получили легкие повреждения. Утешительно было думать, что все эти тонны тротила не убили большего количества людей. Ночь на 3 ноября прошла без воя сирены грохота бомбежек. После начала Блица это была первая ночь, которую жители Лондона провели относительно спокойно. Ограждение на Шоуфилд-стрит сняли. Но разоренная улица производила удручающее впечатление. Разбор завала все еще продолжался. В уцелевших домах жильцов почти не осталось, все предпочли эвакуироваться. Зато те, кто не уехал, сохраняли бодрость духа и были настроены решительно. Кроме фугасных бомб, вроде той, что упала на Шоуфилд-стрит, нам на головы постоянно сыпались зажигательные снаряды. Для борьбы с ними и создавались отряды пожарных наблюдателей. Как рассказала Хильда Рид, отряд на Шоуфилд-стрит состоял из вдовы с двумя сыновьями 16 и 7 лет, немолодой супружеской пары с сыном-подростком и пожилого повара-инвалида с дочерью-инвалидом, все те, кто отказался покидать родную улицу. Однажды эта дружная команда, которой примкнула еще одна дама с Реднер Ок, обнаружила горящую зажигалку в пристройке пустующего дома. Они перелезли через стену палисадника, прихватив ведра с песком и прочее оборудование, и обезвредили снаряд, который упал на обеденный стол с остатками семейной трапезы. Справившись с возгоранием, отряд двинулся к руинам другого дома, где чуть раньше также была замечена зажигалка. Однако, когда они прибыли на место, выяснилось, что наблюдатели с соседней улицы уже потушили ее. Это бесцеремонное вторжение настолько возмутило борцов с огнем, что они явились в местный штаб гражданской обороны, требуя направить официальную жалобу в мэрию и принять меры к являющимся без приглашения на чужую территорию и берущимся тушить пожар, с которым мы и сами могли прекрасно справиться. Одна женщина, жившая с нами по соседству, горько сокрушалась, что не поступила в отряд наблюдателей. Веселое занятие решила она, слыша, как на ночной улице болтают и смеются дежурные. В ту ночь мы с Ричардом действительно повеселились от души. Он дежурил в нашем квартале, и я пошла вместе с ним. Зажигалки сыпались со всех сторон. Маленькие мерцающие светлячки на фоне черного неба. Фантастическое зрелище. Обезвредить снаряды не составляло труда. Песок или ручной насос прекрасно справлялись с этой задачей. Но только если гасить их сразу после падения. Сейчас мы работали вдвоем, но вскоре к нам присоединились Энн и Сесил. Как и мы, молодые люди, находили это дело забавным. На тайт стрит пожар начался в пустующем доме. Сквозь окно мы увидели, что кресло и ковер в гостиной охвачены пламенем. Искать дежурного гражданской обороны, у которого, вероятно, имелся ключ от входной двери, было некогда. Поэтому Ричард поднял валяющийся в сточной канаве обломок кирпича и запустил им в стекло. Я последовала примеру мужа и тоже швырнула кирпич в крайне от входа окно, так, чтобы можно было забраться внутрь прямо с крыльца. «Крушить стекла в пустом доме — занятие, приносившее подлинное облегчение. Оно давало возможность излить гнев, который все мы испытывали из-за бесконечных авианалетов, несущих разрушение и смерть. Мы как раз лезли в чужую гостиную, когда появился майор Хардинг Ньюман и начал бить стекла в соседнем коттедже, куда также прилетел зажигательный снаряд». Зажигалки обрушивались с неба проливным дождем. Небольшие контейнеры из магниевого сплава около восьми дюймов длиной, заполненные, как объяснил мне Ричард, термитной смесью. Снаряд весил немного, однако благодаря высоте, с которой он падал, создавался импульс, позволявший без труда пробить черепичную или сланцевую крышу. При ударе землю раздавался легкий хлопок, и зажигалка воспламенялась. Звук напомнил мне о времени, проведенном в Индии. Так разбивались из лампы, привлеченные светом ночные насекомые. Потушить зажигалку было несложно. К примеру, миссис Фрид подхватывала их каминными щипцами и с видом триумфатора отправляла ведерко для угля, где они догорали сами собой. Те, что падали на тротуар, тоже сгорали, никому не причиняя вреда. Один бомбардировщик мог нести тысячи и тысячи этих снарядов, что немцы делали, регулярно забрасывая ими город. В одном из писем мама описывала такой огненный рейд у них в Плимуте. Из окна ее дома открывался великолепный вид на доки и лежащий в отдалении город. «Это было самое прекрасное зрелище, какое я когда-либо видела. Небо, усыпанное танцующими огнями, Они меркали, как светлячки голубовато-зеленым светом, а затем наливались ярко-малиновым. Их были десятки тысяч. Это действительно походило на библейский огненный дождь, и повсюду я слышала веселые крики и смех людей, которые тушили упавшие снаряды. Одна зажигалка пробила крышу кухни и шлепнулась на пол. Я подхватила ее щипцами для угля и выкинула в сад, где она догорела во влажной траве. Другой снаряд упал на каменные плиты крыльца. Мне удалось спихнуть его ручкой от швабры на посыпанную гравием дорожку. Это было очень забавно. Ливень из фейерверков длился несколько часов. Я не спала до утра, опасалась новых возгораний. Но, похоже, основной мишенью был плимут. Читая письмо, я подумала, что моя хромая мама, которая уже за шестьдесят, неплохо справляется с зажигалками. Ночные бомбежки продолжались как обычно, однако днем налеты становились все реже. Кроме того, мы обратили внимание, что если раньше самолеты Люфтваффе предпочитали летать в пасмурную погоду, когда небо затянуто тучами, то теперь самые мощные атаки случались при полной луне. Таким образом, подразделения противовоздушной обороны, а также простые горожане начали сверяться с календарем. Посмотрим когда в этом месяце полнолуние. Лучи прожекторов расчерчивали облака замысловатыми узорами, указывая цель зенитным орудием. Теперь эти световые указатели страшили врага ничуть не меньше, чем спидфайеры, пилоты которых научились быстро перехватывать немецкие самолеты. И все же напряжение, не отпускавшее город последние месяцы, начало сказываться на людях. Дежурные, спасатели и пожарные ночевали на своих постах, готовые в любую секунду вскочить по тревоге. Часто им приходилось спать в сырых помещениях на раскладушках или жестких топчинах. Грязь, темнота, дождь, ветер, холод — с этим же сталкивались и многие жители Лондона, проводя долгие часы в земляных убежищах Андерсона, установленных на заднем дворе или в палисаднике. И тем не менее посты служб гражданской обороны становились местом, где царила атмосфера дружеского тепла, веселья и особой близости, которая возникает, когда люди подвергаются общей опасности. Среди волонтеров было немало художников. Они использовали свой талант, чтобы украсить унылые казенные помещения. Терли Элиот, Ганс Тиздал, Норма Бул, Эллиот Ходжкин, Джо Окман. Вот далеко не полный список имен. Особенно славился один из постов, расписанный Адрианом Дейнтри. Жаль, что в пунктах первой медицинской помощи роспись на стенах была запрещена, так как это считалось нарушением правил гигиены. В палатах стояли походные складные кровати, возле каждой небольшой коврик. Полы вымыты до блеска. Вне зависимости от количества поступивших раненых, чистота должна быть идеальной. Наши белоснежные форменные фартуки всегда были накрахмалены до хруста, как и муслиновые косынки, завязанные на затылке бантиком-бабочкой. Иногда к нам являлся какой-нибудь важный посетитель, познакомиться с работой пункта первой медицинской помощи. Перед приходом гостя старшая сестра устраивала нам настоящий смотр. Нас также довольно часто навещали в диспетчерской ратуше посмотреть, как мы принимаем сообщения дежурных и передаем их в соответствующие службы. Теперь, когда БЛИЦ стал частью нашей жизни, нам приходилось постоянно быть на чеку. Самая тяжелая ноша легла на плечи тех волонтеров, кто продолжал днем ходить на работу – а вечером заступал на пост. Ведь никто не предполагал поначалу, что налеты будут происходить каждую ночь. Среди таких людей следует упомянуть нашего дежурного, мистера Грэма Керри, который совершал долгие ночные обходы своей территории, ежесекундно рискуя жизнью. Или Нони Иридейл Смит, чья работа заключалась в том, чтобы поддерживать порядок на набережной Темзы. Ничто не должно помешать спешащим на вызовом спасателям и машинам скорой быстро добраться до места. Мы с миссис Стрит часто угощали нашим знаменитым супом спасателей, которые все еще занимались разбором завалов на Шоуфит-стрит, на Мейнер-стрит и на флат стрит Они парковались как раз напротив нашего дома и любили заглядывать к нам. Именно они прозвали Вики «Мисс Гитлер», Из-за того, что в газетах и журналах стали появляться карикатуры, на которых Гитлера изображали в виде таксы. Миссис Фрид была возмущена этой оскорбительной кличкой и пригрозила мужчинам, что еды они больше не получат. В свою очередь, у каждого из наших гостей также были забавные прозвища. «Крушитель», «Громила», «Забивала». Они кричали всякий раз, когда мы с Вики проходили мимо. «Привет, мисс Гитлер!» «Как там поживает Адольф?» И подшучивали надо мной, обещая в случае чего откопать из-под завала не только меня, но и мисс Гитлер тоже, потому что она не боится бомбежек. Повсеместно распространился обычай обращаться друг к другу по имени, без фамилии и титулов. Ричард сказал, что даже в министерстве новая практика вошла в моду. Он считал, что это затрудняет работу, поскольку, читая протоколы заседаний, порой трудно понять, какое должностное лицо имеется в виду под именем Джордж или Дик. У нас на постах первой медицинской помощи и в отрядах гражданской обороны все называли коллег по именам. Это создавало ощущение равенства среди людей, принадлежавших к различным социальным слоям общества, которые работали бок о бок ради общего дела. Никто не чувствовал себя выше или ниже другого. Каждый был важен на своем месте.